7.7. Легенды о девственнице эфигении Артемиде Диане, святилище которой, по преданию, находилось на Фиоленте. Считается, что на мысе Фиолент побывала знаменитая античная эфигения воспетая Гёте. Энциклопедия Бругауза Ефрона сообщает, «Ифигения — первоначально эпитеты одна из разновидностей Артемиды» почитавшийся и в историческое время с этим прозвищем в Гермионе и других местах. Благодаря великим оттическим трагикам, обрабатывавшим этот сюжет, наиболее распространенной версии мифа стала следующее. «Ифигения дочь Агамемнона и Клитимнестры» или «приемная дочь их», когда греки отправлялись под Трою и готовы были уже пуститься в путь из Беатийской гавани Аблиды, Агамемнон или Менелай оскорбил Артемиду, убив на охоте посвященную ей лань. За это богиня наслала без ветря, и флот греков не мог двинуться в путь. Прорицатель Калхас объявил, что богиня может быть умилостивлена только принесением ей в жертву Ифигения. Агамеманон по настоянию Менелая и войска должен был согласиться на это, и Эфигения была вытребована в лагерь под предлогом обручения с Ахиллом. Когда она прибыла туда и все уже было готово для жертвы, Артемида сжалилась и в самый момент заклания заменила Эфигению козой, а ее на облаке похитила и унесла в Тавриду, то есть в Крым, примечание автора где Эфигения сделалась ее жрицей и умерщвляла перед ее алтарем странников, заносимых туда бурей. Здесь нашел Эфигению брат ее Орест, который прибыл в Тавриду вместе с другом своим Пиладом по приказанию Дельфийского оракула, чтобы увезти в Элладу изображение Артемиды Таврической, упавшее по преданию с неба. Они вместе возвратились на родину. О месте смерти и погребения Ифигения также существовало разногласие. Гезиот говорит, что Ифигения не умерла, а превращена Артемидой в Гекату. Другие поэты заставляют ее жить на далеком севере, с Эхиллом и наслаждаться бессмертием. Вообще, имя и культ Ифигения встречается всюду, где почиталась Артемида. По ходу дела сделаем следующее замечание. Сохранились явные указания на то, что герой Троянской войны Ахилл был скифом, то есть русским. Так, например, Лев Диакон в своей истории пишет со ссылкой на Ариана, что Ахилл, сын Пелея, был родом скиф из небольшого города Мирмикия, стоявшего близ озера Меотиды, то есть Азовского моря. О его скифском происхождении, по мнению Ариана, свидетельствовал покрой плаща с пряжкой, навык сражаться пешим, светло-русые волосы, голубые глаза, безумная отважность, вспыльчивость и жестокость. Но вернемся к Эфигении и Фиоленту. Греки переводят Фиолент как «божья страна». Древние греческие предания утверждают что именно здесь находился храм богини Артемиды. Тавры, населявшие это побережье полуострова, называли эту богиню Девой, а римляне — Дианой. Тавры приносили пленных греков в жертву богини Деве, а жрицей в храме была гречанка Ифигения. Дошедшая до нас легенда гласит, что ее отец, царь Эгамемнон, выпрашивая у своевольной богини попутного ветра к берегам Трои, должен был убить Эфигению на жертвенном алтаре. Но сжалилась Артемида, и когда блеснул нож над дочерью царя, богиня перенесла Эфигению в Тавриду. Ирина Корда, мыс Фиолент. И далее. Скалы у мыса Фиолент в своих названиях хранят память о верных друзьях и смелой жрице. Две рядом стоящие скалы в море у мыса Фиолент называются Орест и Пилат а небольшой выступающий мыс Партениум Девичий. Александр Сергеевич Пушкин в 1820 году, посетивший мыс Фиолент, в письме Антона Антоновичу Дельвигу от декабря 1824 декабря 1825 -го годов из Михайловского пишет «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление» тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Таким образом, Пушкин в 1820 году еще видел на фиоленте развалины, оставшиеся, как полагали, от знаменитого храма Дианы, одного из исчезнувших чудес света. Однако сегодня от этих развалин уже ничего не осталось. Время стирает древние памятники гораздо быстрее, чем мы думаем. Римский поэт виде оставил такое описание храма Дианы в Тавриде, то есть в Крыму. «Место в Скифии есть, что зовется из древле Тавридой, и отстоит от страны гетов не так далеко. В этой земле, не стыжусь отчизны, я и родился. Эба, родную сестру там почитает народ. Там и по нынешний день есть храм» и четырежды 10 к мощным колоннам его в гору ступеней ведут. Здесь повествует молва, небесный кумир находился. целое под его, хоть и пустое стоит. Камень алтарный, что был по природе своей белоснежным. Красным от крови людей сделался цвет, изменив. Женщина правит обряд, не знавшая факелов, брачных, вышескифских подруг, знатностью рода она. Нашими предками был такой установлен обычай. Должен был каждый пришелец спасть под девичьим ножом. О виде письма Спонта, книга 3, письмо второе Стихи 45-58. Страбон писал, что храм Девы находился на мысе Парфенеон неподалеку от Херсонеса. Многие исследователи полагают, что речь идет именно о мысе Фиолент. Вся территория Крыма усеяна руинами старинных крепостей, множеством мысов и гор, носящих названия, близкие к Парфениуму и Деве. Покровительницей древнего Херсонеса была богиня-дева, в которой соединились Таврическая Дева и греческая богиня-охоты Артемида. Ирина Корда, мыс Фиолент. Итак, согласно нашей реконструкции, пребывавшая на Фиоленте Дева Ифигения является отражением Девы Марии, а кровавое жертвоприношение богини-деви, якобы совершавшееся на Фиоленте в древние времена, это отражение рождения Христа в пещере на Фиоленте кесаревым сечением. Но в таком случае в рассказах о Фиоленте должно в каком-то виде упоминаться и рождение Христа. Такие сведения действительно сохранились, хотя и в затуманенном виде.